Глава 8 Венценосный следователь. Утром меня разбудил теплый луч солнца, проникший через плохо задернутую портьеру. Рядом, уткнувшись лбом в мое плечо, тихонько посапывала элен Как странно устроена жизнь, думал я. Еще вчера утром я даже не знал эту женщину, а сегодня, кажется, уже влюблен в нее. Мои философические размышления перебил громкий стук во входную дверь. Элен мгновенно открыла глаза, словно и не спала вовсе. «Кажется, брат пришел», — сказал я с кислой улыбкой. «Брат не стал бы стучать. У него свои ключи», — отвечала она, выпрыгивая из кровати и набрасывая халат. Я хотел было тоже одеться, но Элен велела мне лежать и вышла вон. Спустя минуту она вернулась обратно. Следом за ней со встревоженным видом шел гандзалин «Если не ошибаюсь, твой слуга», — сказала Элен. Между прочим, чрезвычайно настырный тип пристал, как репей. Подайте ему, господина. Кстати, откуда он знает, что ты тут? — Как ты меня нашел, негодяй? — нахмурился я. — Ты что, следил? — Охранял. Со скромной гордостью ответствовал Гонзалин. Я посмотрел на него самым грозным своим взглядом, но прохвост нисколько не смутился. — Зачем же ты явился с утра пораньше? — прозвучал я. — Беда, господин, — отвечал он. «Ваше ружье украли!» Оказалось, позаранку к нам в дом припожаловал до крайности встревоженный мартирос хан и сообщил Гонзалину, что подаренное мной шах-ин-шаху фото было украдено. Теперь, по его словам, нассер аддин пребывает в таком бешенстве, что придворные боятся показываться к нему на глаза. «Сказать, что я был ошарашен, услышав эту весть, значит ничего не сказать». Кто вообще мог посягнуть на шахское фоторужье, да и зачем? Вероятно, охранялось оно неважно, так что опытный вор вполне мог его похитить. Но кому, кому в голову могла прийти идея покуситься на имущество царя-царей? Меньше, что в этом случае ждало дерзкого грабителя, смертная казнь. А до этого, полагаю, он был бы подвергнут всем пыткам, которые так любят восточные тираны. — Что случилось? — спросила Елена нетерпеливо. Она не понимала, что происходит, ганзалин говорил по-русски. «Украли фото ружье Море, которое я подарил Его Величеству», отвечал я механически, мысли мои блуждали в этот миг далеко. «А, это та самая игрушка, благодаря которой ты втерся в доверие к шах шаху Я даже не разозлился на ее сарказм, так был опечален. «Второе подобное ружье есть только у одного человека на земле, у самого Море. С другой стороны...» В абсолютном исчислении оно не так уж дорого, это всего лишь игрушка фотографа. Правда, сам Морей изобрел его для научных наблюдений за птицами, но кому, кроме профессиональных орнитологов, оно может быть интересно. «Ружье украли не просто так», — заметила Элен, садясь на кровать рядом со мной. «Ты будешь шампанское?» — я молчу кивну. Она вытащила из серебряного ведерка, в котором давно уже растаял лед, бутылку водовой клико и протянула ее Гонзолину. Так, не задумываясь, привычно открыл ее своими железными пальцами и разлил вино по бокалам. При этом Нахал и себя не обидел. Хорошо еще не залез к нам в постель третьим. — Ваше здоровье! — сказал гонзалин и тяпнул шампанское так лихо, как будто это была обычная водка. Элен засмеялась и перевела взгляд на меня. — У тебя отличный слуга! — сказала она. — Как тебя зовут, милейший? — ганзалин зовут А! — отвечал тот на своем отвратительном английском. «Куслуга ваша, сударыня!» И весьма куртуазно поклонился. «Так он еще и полиглот!» — воскликнула Элен. «Полиглот мало-мало!» — скромно согласился ганзалин Я попросил их перестать болтать. Мне нужно было сосредоточиться и подумать. Однако Элен заявила, что думать тут совершенно не о чем. Ружье наверняка украли мои враги. «Ведь у меня есть враги при дворе?» «Глупый вопрос», — отвечал я. Если человек продержался при дворе больше суток, у него сами собой образуются враги. «Ну вот», — сказала Элен, И мне нужно твое ружье. Им просто нужно было нанести тебе удар. Шах разгневается, а поскольку похитителя не найдут, то и гнев свой он, скорее всего, направит на тебя». Гонзолин согласился с ней, сказав что-то вроде «Умная голова, хотя и кудрявая». Элен же посоветовала мне не думать. и ничего не ждать, а тут же бежать к шах шаху пока его не успели настроить против меня. — А если успели? — спросил я. — Все равно надо было бежать, потому что лучше пусть я приду к повелителю сам, чем меня доставит караул. Это соображение я признал здравым и в следующую секунду уже одевался. Гонзолин, проявивший необычную для себя стыдливость, скрылся в соседней комнате. — Ты ему доверяешь? — спросила Элен. «Жуликоват, но честен», — коротко отвечал я, застегивая мундир. «Что это значит?» — изумилась она. «Честен со мной, жуликоват со всеми остальными». Я вытянулся во фронт и отсалютовал ей кивком головы. «Постой», — сказала она, и наградила меня таким поцелуем, что я едва не забыл, куда собирался. «Вот теперь иди». По дороге ко дворцу я перекинулся несколькими словами с Гонзолином. На мой взгляд, преследователи наши все время повышали ставки. Тут, правда, Гонзолин обиделся и сказал, что самая высокая ставка была, когда его чуть не отравили. Я согласился с ним, но уточнил, что это высокая ставка для нас. А вот для наших врагов он всего лишь слуга. Даже если они перетравят полк газолинов, все равно это не сравнится по дерзости с кражей любимой игрушки шах, -шах. кому вы так насолили, господин?» С искренним сочувствием осведомился мой помощник. «Не полагаю, это происки Ндыруна», — отвечал я. «Какое дело, Гарема, до вас?» — искренне изумился Гонзолин. «Думаю, там уже знают о моей миссии», — отвечал я и рассказал слуге о том, что нас с Гирсом кто-то подслушивал. ганзалин кивнул головой. «Все понятно. Вы приехали сразить Зили Султана, а в Гареме живет его мать». Не просто живет, — поправил я его. Она живет там на особом положении. И менее всего она хочет, чтобы шах лишил ее сына своих милостей. Игра идет по-крупному. Если зили Султан двинется на штурм Тегерана и победит, она станет первой женщиной в Персии. Если же зили Султан проиграет, последствия его падения коснутся и ее. Самое меньшее, что ей грозит в этом случае, это отсылка в родительский дом. Если же окажется, что она знала о грядущем перевороте и не предупредила Шаха, боюсь даже представить, чем это может обернуться. Именно поэтому Гарем интригует и пытается немытьем так катанием меня обезвредить. Пока я был просто офицером казачьей бригады, на моей потуги можно было глядеть сквозь пальцы, но я стал фаворитом Шаха. Неизвестно, что я ему там на плиту. Это тоже было бы полбеды, но я ведь действительно могу открыть сговор между зели султаном и англичанами. А вот это не устраивает ни гарем, ни принца. — Как же вы можете открыть сговор, если вы все время сидите в Тегеране, а Зелесултан в Исфахане? — резонно спросил Гонзолин. Этот неожиданный вопрос поставил меня в тупик. Поначалу мне почему-то казалось, что главное — завоевать симпатию шах-ин-шаха, но вот я ее завоевал. И что я получил? Бесконечный разговор о том, о сёме и сомнительного качества развлечения. Чтобы вывести на чистую воду зели султана, нужно быть рядом с зели султаном. Но оказаться рядом с ним просто так я не могу. У меня нет второго фоторужья, да если бы и было, вряд ли оно его заинтересует. Принц, насколько я знаю, от фотографических радостей далёк. Тогда кто или что может приблизить меня к решению задачи? Похоже, все опять упирается в шах-ин-шаха. В конце концов, тот вполне способен дать мне какой-нибудь большой пост, какого-нибудь, я не знаю, помощника губернатора или инспектора, и отправить к зели султану в Исфахан. Все это я кратко объяснил Ганзелину. Выходит, нужно искать фоторужье, — резюмировал тот, — искать и возвращать шаху-каджару. Вскоре мы уже подходили к дворцу. Я велел Гонзолину остаться снаружи, а сам, пользуясь своим положением фаворита, запросто вошел внутрь. Стража, хорошо знавшая меня в лицо, пропустила шахского любимчика без единого слова. Однако встречавшиеся по дороге царь дворцы и разная генеральская сволочь планились хоть и почтительно, но с какими-то ядовитыми ухмылочками. Меня охватило крайне неприятное чувство. Повелитель мыкал о вгустейшее горе в Эндеруне, но, узнав, что я пришел, тут же явился в зал для приемов. «Вот он!» — закричал Шах громогласно. «Вот он!» Точно определить интонацию его крика я не смог, и потому приготовился к самому худшему. «Вот он!» — продолжал кричать на сэр Аддин, как будто надеясь, что на крики его сбегутся сейчас люди со всего дворца и подвергнут меня самой мучительной из казней. «Где ты был?» Я послал за тобой скороходов. Почему ты так долго не шел? — Ваше Величество, меня не было дома, — сообщил я, почтительно кланяясь. Но как только слуга сообщил мне о постигшем вас несчастье, я тут же отправился в путь. «Несчастье — Несчастье! — эхом прокричал Шах. — Несчастье! Они украли мое ружье. Мое любимое фоторужье. Предатели! Изменники да покарает их Аллах мучительной смертью! Пусть проказы отъест у них руки и ноги, пусть их смрадные кишки вывернутся наизнанку, и пусть они до конца жизни едят от дублевотину!» Шах кричал и жаловался, как ребенок. «Украли не только его любимое ружье, украли и некоторые созданные при его помощи шедевры — летящего журавля, бегущую лошадь, танцующую наложницу и, самый любимый, идущего верблюда. — Мой верблюд! — кричал шахин шах. — Мой дорогой верблюд! до да, отсохнут у них члены, которыми не совершили это преступление, да вылезут у них глаза из глазниц, за да паразиты, чума и холера! Дождавшись, пока повелитель откричится, это было не так просто, потому что, покричав некоторое время и передохнув, он опять брался за свое, я снова поклонился и попросил у его величества позволения самому расследовать преступление. — Ты расследовать? — удивился он. «Разве ты умеешь?» Я сказал, что у меня уже был опыт расследований, связанных с моими семейными делами. Я не буду мешать официальному следствию, но буду идти параллельным курсом. Так наши шансы найти преступника удвоятся. «Официальное следствие?» — закричал он, потрясая кулаками. «О каком следствии ты говоришь? Эти ленивые свиньи украденную курицу найти не смогут, не говоря уже о моем сокровище!» Этот жулик Монтефорта только и способен, что строить себе дворцы. О, я прелесть! Клянусь, я лично вырву руки и ноги из их Тулова, когда их найдут. Я пытался его утешить. Уверяю, что мы непременно отыщем ружье. Неожиданно он перестал кричать и довольно спокойно сказал, что собирался обратиться к англичанам за помощью, поскольку они сильны в уголовном сыске. Я с трудом уговорил его не мешать в это дело англичан. И вообще никого из иностранцев. Пока нет версии, кто может быть причастен к преступлению, лучше обходиться своими силами. Не хватало еще, чтобы мы доверили расследование тому, кто украл шахское сокровище. «Ну, — Но как же узнать, кто причастен, а кто нет? — спросил меня владык Методом индукции, — отвечал я. Шах воззрился на меня в недоумении. И не немудрено. О дедукции многие уже слышали. А вот индукция куда менее популярна. Хотя это тоже очень действенный метод. Вам известен, разумеется, главный девиз всех следователей со времен Октавиана Августа. «Ищи, кому выгодно», — начал я весьма торжественно. Им всегда руководствуется в поиске преступника. Однако есть и другая максима, о которой совершенно забыли. Она звучит так. «Ищи, кому невыгодно». Если мы посмотрим, кому не невыгодно было красть ружье, мы сразу увидим двух человек. Первый — я, потому что это ружье я вам подарил, за что был взыскан вами сверх всякой меры. Второй человек, которому невыгодно ружье красть, — это вы. — Само собой, — нахмурился шах — Зачем бы я стал красть ружье у самого себя? Тут стало ясно, что повелитель имеет весьма смутное представление о современной системе страховых выплат. слух однако, я не стал этого говорить, а лишь зааплодировал, заметив, «Вот видите, Ваше величество вы уже в полной мере владели методом индукции». Но шах ин -Шах только отмахнулся. «Какая нам польза знать, что два человека не могли украсть ружье, если весь остальной мир мог?» Я отвечал, что польза совершенно очевидная. Два человека, не причастных к похищению, то есть он и я, вполне могут быть привлечены к расследованию. «К расследованию?» — оживился Шах. — Я тоже буду расследовать дело? — Само собой, Ваше Величество, — отвечал я. — Без вашей помощи я не справлюсь. Шах впервые за это утро разулыбался. Еще бы! Впереди маячило развлечения тамаша, до которых так охочи были персы. На самом деле я не питал надежд, что разыщу ружье. Если вор хотел отвратить от меня солнце ликого шаха, то ружье, поломанное, наверняка лежало уже на дне самой глубокой канавы. Но я надеялся, что, может быть, удастся выйти на след похитителей. Правда, если похищение действительно устроил гарем, придется соблюдать чрезвычайную осторожность, чтобы об этом раньше времени не разведал нассер Боюсь, повелитель не обрадуется, узнав, что его жены не просто интригуют, но осмелились похитить его любимую игрушку. Не исключено, что в этом случае жертвой разбирательств стану я сам, как наиболее ничтожная из сторон в этом противостоянии. — С чего начнем? — спросил Шах, потирая ладони. Видимо, ему льстила перспектива стать первым венценосным следователем в истории. Был, правда, еще Гамлет, принц датский, но, кажется, историю его расследования все-таки выдумал Шекспир. а тут Вполне реальное, хотя и довольно скользкое дело. Начать, разумеется, следовало с осмотра места происшествия. Признаться, я полагал, что меня отведут прямо в сокровищницу. Но, как оказалось, ружье хранилось у шаха в опочивальне, в обычном шкафу, который, к тому же, даже на ключ не закрывался. В общем-то, это представлялось разумным, потому что всякий раз посылать за ружьем в сокровищницу было бы несколько обременительно. По спальне шах шаха я прошелся, признаюсь, поверхностно. Экликтическая роскошь царских покоев, где восточное было смешано с европейским, меня не волновало. А найти что-нибудь определенное я там не рассчитывал. Это только в полицейских романах преступники разбрасывают улики там и сям, давая возможность следователям блеснуть дедукцией и отыскать злодея. Гораздо больше меня интересовало, кто в эту ночь охранял покой шаха. я потребовал, чтобы мне вызвали командира дежурной стражи и начал его допрашивать. Поскольку Шах все время путался под ногами, нужно было соблюдать некоторую осторожность. Меньше всего мне хотелось, чтобы Шах задумался, а кому и зачем нужна была эта яркая, но, по большому счету, бессмысленная игрушка, чего ради ее украли. Боюсь, если бы я заикнулся, что вся интрига направлена против меня, у повелителя возник бы естественный вопрос, что я за птица. если ради меня творятся столь ужасные преступления. Вот этого объяснить ему я бы точно не смог, а потому вынужден был вести себя крайне осмотрительно. По счастью, сам Шах в ценности ружья не сомневался. С его точки зрения это была не просто драгоценная игрушка, но и символ технических изобретений, прогресса и реформ, которые он так ценил и которые так трудно воплощались в его стране. Начальник стражи заявил, что в эту ночь ничего необычного не происходило. Ночь прошла спокойно. «Ничего необычного?» – переспросил я. «Но что-то ведь все-таки происходило?» «Да», – сказал он и пугливо посмотрел на Насераддина. «Говори», – нахмурился тот. Бесперерывно кланяясь, стражник сообщил, что в эту ночь шаха посетила одна из жемчужин Эндеруна. Так высокопарно они тут зовут жен и наложниц шаха. «Кто именно?» — спросил я. Выяснилось, что стражник не знает. И все из-за глупых дворцовых обычаев. Когда раздался крик Евнуха, возгласившего, что в опочивальню шаха идет одна из жен, весь караул тут же повалился на колени задом к проходу и уперся лбами в пол. То же случилось и когда жемчужина возвращалась обратно. Таким образом, это могла быть любая... из нескольких десятков шахских жен. Впрочем, беда была невелика. Сам-то Шах наверняка помнил, кто к нему приходил. Услышав мой вопрос, он нахмурился. — Ты что же думаешь, что меня обокрал кто-то из жен? — Ни в коем случае, — отвечал я. — Но ведь ваша жена могла по дороге заметить что-то подозрительное. Шах со мной согласился, но как не морчил он лоб, припоминая, и как не шевелил усами... Сказать, кто именно с ним был прошлой ночью, он не смог. Такое, впрочем, случалось раньше. Шах вызывал какую-то из жен или наложниц к себе, но пока та готовилась к встрече, украшала себя и умащивала благовониями, царь царей благополучно засыпал, и тогда незадачливая жемчужина, не солоных лебавшей, возвращалась назад на женскую половину. Я предложил позвать главного евнуха Хаджи-Баши, Он наверняка знал, кто в эту ночь ходил к шаху. Шах некоторое время мялся. Ясно было, что видеть главного евнуха он не хочет. И я его понимал. Вождь шахских евнухов был родом из черной и славился необыкновенной свирепостью. Он даже с шахом разговаривал ужасно дерзко, и шах мне говорил, что старается его не злить, поскольку тот сумасшедший. Бестактный вопрос, почему же он держит на такой важной должности умалишенного, я на сэра Дино не задавал. Вероятно, тот полагал, что именно такой явнух может должным образом охранять его гарем, при других начнутся безобразия и нестроения. В конце концов, шах все-таки велел позвать хаджибаши баши Царь царей первый раз участвовал в расследовании, его разбирало любопытство. Главный явнух явился с такой зверской рожей, что шах посмотрел на меня жалобно и прошептал, не отложить ли нам допрос на потом. Но я был непоколебим. Предупредив африканца, что речь идет о крайне важных вещах, и отвечать он обязан, ничего не утаивая, я спросил, какая из жен или наложниц была прошлой ночью в опочивальне властелина. Я буркнул что-то неразборчивое по-персидски. — Он не знает, — перевел шах. «В таком случае соберем всех евнухов», — сказал я. Хаджи-баши зарычал в ответ, но я был настроен решительно. Собрать всех евнухов оказалось не так-то просто. Всего их насчитывалось более сотни. Не говоря уже о резерве из молодых людей, которых держали на тот случай, если кто-то из испытанных бойцов покинет славные ряды и отправится на с райскими гуриями. Хотя к чему евнухам гурии вряд ли знают даже сами евнухи. Я рассудил, что собирать надо именно действующих евнухов потому что молодежи вряд ли бы доверили тарить дорогу к шахской постели. Воинская дисциплина у явнухов была еще хуже, чем в персидском войске, так что выстроить их в ряд не удалось. Они топтались кучей, обжигаемые гневными взорами своего сортипа, то есть главного евнуха Почти все евнухи были одеты одинаково, в светлых штанах, темных камзолах и круглых шапках. Я поднял руку, призывая к вниманию. Гомон утих, все смотрели на меня, кто с любопытством, кто с неприязнью, а кто и прямо с ненавистью. — Который из вас, — спросил я, — сопровождал этой ночью жемчужину в царскую опочивальню? Все молчали. На лице у главного евнуха гуляла поганая ухмылка Я понял, что они запуганы до смерти. И даже если что-то знают, не скажут и под страхом пытки. Впрочем, для меня это было косвенным свидетельством того, что в краже действительно замешан Эндерун. Любопытно, — сказал я Шаху. Кто-то у вас все-таки был этой ночью, но Евнухин не знает, кто именно. Но Шах только отмахнулся. Жены все равно не помогут. Им запрещено глядеть на других мужчин, так что по сторонам они не смотрят. Что они могли видеть? Я вспомнил о фривольном поведении шаховских жена, которым мне рассказывал Б. И подумал, что шах все-таки совсем не знает своего гарема. Оставалась еще одна возможность опросить всех евнухов с глазу на глаз. Однако, как мне показалось, шах уже стал тяготиться всей этой историей с расследованием. Он ведь ждал быстрого результата, а быстро, как говорят у меня на родине, только кошки родятся. Я пообещал повелителю продолжить расследование и откланяться. Шахеншах -шах проводил меня разочарованным взглядом, но я, кажется, уже понял, что делать дальше.